В конце 1957 года Емма родила еще одного мальчика, и отец решил назвать его Акли. У младенца большие и сине-черные глаза, всегда открытые и неподвижные. С первых дней родителей тревожит его слабое здоровье, он худенький, плохо дышит, часто горит в жару. «Зря ты дал ему это имя», — упрекает Ема мужа. «Сглазил». Али не хочет верить в росказник кумушек. он отвечает, что придёт весна, и малышу станет лучше, как всем. Это от холода ему нехорошо. Да ещё и снег пошёл, и жизнь как будто остановилась. Хамит с нетерпением ждёт, когда братик поправится. Он хочет показать его Анне. Так куда интереснее, скажет он ей, с живой-то игрушкой. Однажды ночью, когда тишина гор ещё сгустилась от снега, который окутал всё и усыпил, акли в колыбельке вдруг стал кричать. и не мог остановиться. Вся семья столпилась вокруг содрогающегося от крика тельца. Лобёк малыша горит, на груди выступили красные пятна. Ема пытается покормить его, но он не берёт грудь. Она растирает его, опустив палец в мёд, пытается засунуть ему в ротик, но окли весь горит и кричит непрерывно. Наверное, надо позвать врача, говорит отец. Он сказал так больше для себя. чтобы разумное слово прозвучало во всей этой суматохе. Но знает, что невозможно. Снег блокировал дорогу, и не спуститься в полестра, не подняться оттуда нельзя. Родственники суетятся вокруг, а младенец кричит так, будто это вовсе не он вопиет, будто из него выходит что-то чуждое. "Ступай за шейхом", приказывает Ема Али, чтобы он нёс нам глупости про джиннов и показывал фокусы, чтобы он спас твоего сына. Как только заря окрасила бледным светом вершины гор, Али выехал из дома на Асле. Машина не признаёт снега, она артачится и пятчется перед ним, словно охваченное паникой животное, и отправился к дому целителя. Тот живёт в стороне от мехта, в доме с круглой крышей, как надгробие святых. К ним мать водила Али молиться, когда он был ребёнком. Перед домом он невольно робеет и входит с тем же почтливым страхом, с каким входил на кладбище. В доме нет ни женщины, ни ребёнка, ни слуги, чтобы его встретить. Шейх живёт один, как аскет, говорят его сторонники, как извращенец или пьяница, говорят его враги. Он смотрит на раннего гостя, не произнося ни слова. Мой сын болен, робко говорит Али, сняв засыпанную снегом шапку. Я не доктор, отвечает шейх очень мягко. У меня нет лекарств. Он кричит: Всё время кричит моя жена, пытается объяснить Али. В общем, она думает, что в него вошёл демон, потому что я дал ему имя умершего. Поколебавшись, шейх кивает. Я пойду с тобой. Он собирает какие-то вещи в большую кожаную сумку и бормочет вроде бы сам себе, но и для Али. Слушать женщин так мир полон джиннов. Они повсюду, как будто у демонов других дел нет. На самом деле редко, очень редко случаются наши с ними встречи. Частенько за мной приходят, а демона-то и нет. Надо было просто принять аспирин или не пить спиртного, или уж не знаю что. Но люди обижаются, когда я им это говорю. Они ведь никак не могут прожить без демонов. Обратный путь долог. Под тяжестью двух мужчин осёл еле едет, Спина его прогибается, а лит чувствует прижавшееся к нему чужое тело, и обоих мотает из стороны в сторону всякий раз, когда натруженное копыто натыкается на камень. Когда они добираются до дома, кругляш солнца уже висит в небе, и снег блестит под его лучами, как убор ней Весты. Крики Акли стали совсем слабыми, хриплыми, мучительными, но они продолжают вырываться из груди малыша. Протик его дрожит, Глазки вытрящены. Осмотрев его, шейх удовлетворенно хмыкает. Вы правильно сделали, что позвали меня, говорит он родителям. Ема не может удержаться и за его спиной бросает на Али победоносный взгляд. Первым делом целитель медленно катает по маленькому тельцу яйцо, нажимая на подмышки, пах и горло. После этого он просит Хамида закопать яйцо в дальнем углу сада. Потом достаёт из своей суммы бумажные ленты, на которых написаны ссоры из Карана. Раскачиваясь взад вперёд, он на распев произносит их над ребёнком, который по-прежнему кричит. Через несколько долгих минут он протягивает ленты и еме. За шеей в его пелёнке, говорит он. Маладеница не перестаёт плакать, и целитель начинает жечь травы. Комната наполняется дымом и тяжёлым запахом. Поводив по пламени острым краем плоского камня, он делает им на лбу ребёнка, на руках и на груди несколько тонких вертикальных насечек. А клин наконец умолкает, устремив на целителя свои огромные чёрные глаза, два тёмных озера на маленьком сморщенном личике, залитом потом. Вот так. Вот так, шепчет шейх. Всё хорошо. Али отвозит его назад на асли. Теперь, когда спешки нет, они почти засыпают и дремлют всю дорогу до маленького круглого дома, привалившись друг к другу. Ты не верил, ведь правда, спрашивает шейх, раздувая угли в очаге. Али, смутившись, пожимает плечами. Я тоже, наверное, не поверил бы, мягко говорит целитель. Если бы не родился таким. Но я умею видеть. от кочерги с треском брызжет искра, и вскорью языки пламени уже лижут обугленные дрова. Оба са вздохом облегчения подносят к огню замёрзшие руки. Я не говорю, что мне дана чудесная сила, продолжает шейх. На самом деле, всё, что у меня есть, слово Божье, и я этому научился, это не дар. Но я знаю, что джинны бродят среди нас и знаю нужную суру, чтобы прогнать их в пустыню. красиве есть одна сура на всё. 2 года назад ко мне пришла старая женщина, у которой сына замучила армия. Она попросила у меня суру, чтобы защитить дом и держать французов на расстоянии. Двое мужчин улыбаются друг другу. Против FNO у меня тоже ничего нет, признаётся шейх. Хоть я и начинаю думать, что это не помешало бы Наверное, этим двоим открыться друг к другу позволяет усталость или тепло после пути по снегу, или облегчение от того, что смолкли крики Акли. Они разговаривают просто и задушевно в белом-зелёном доме-кубе в форме камня Каабы. «Тебе угрожают?» — спрашивает Али. «Их улемы нас не выносят. Они считают, что мы извратили ислам нашим, как они говорят, идолопоклонствам». Они ратуют за чистое слав. Но что это значит? Для меня моя вера чиста. Дни напролёт я думаю о Боге, веря ему каждую секунду моей жизни. Большего и желать нельзя. Значит, они желают меньшего. А меня это не устраивает. Когда Али возвращается домой, я макает уснувшего младенца. Лицо её осунулось, под глазами тёмные круги. Но она улыбается мужу. Смотри, как он затих. А Кли у неё на руках видит сны, и пузырёк слюны тихонько вздувается на крошечных губках. Хамит, свернувшись клубочком на диванчике, тоже уснул. Он тихо-тихо похрапывает, как маленький довольный зверёк. Солнце быстро всходит в небесах, а дом Али, игнорируя дневной свет, возмещает бессонную ночь. «Во сне забываешь все заботы». говорит Алиса навьям, когда им пора ложиться спать. Такая удача выпадает всего на несколько часов. Так пользуйся ей. Когда Алей и Ема проснулись в середине дня, растерянные, ещё не опомнившись от ритма, навязанного им усталостью, они обнаружили, что Акли больше не дышит. Ребёнок холодный, недвижимый. Он посинел. Губы и кончики пальцев почти фиолетовые. Веки закрыты и неподвижны, словно на его чёрные глаза положили два камня. И когда Наима думает об этой сцене, в памяти всплывает давным-давно выученное стихотворение «Этой ночью никто не разбудит уснувших». Снег тает. Тихий шум водопада — доносится ото всюду, приглашает склониться и посмотреть, как хлопья на пышных ветвях становятся изменчивой прозрачной водой. Но Али идёт прямо среди олив, покрытых белизной и инеем. За ним следуют Хамид и Кадер. Он попросил их пойти с ним. Мальчики выдыхают густые облачка пара в холодном бодрящем зимнем воздухе. В нём все очертания кажутся чётче обычного. Почему мы здесь, баба, спрашивает Хамид. Почему, баба, повторяет Кадер. Чтобы побыть вместе, отвечает Али. В мужском кругу, пережить горе в мужском кругу. И они вновь молча идут по зимним полям. Али иногда оборачивается на двух старших сыновей и думает, не решаясь им это сказать, но надеясь, что они поймут. Смотрите хорошенько на всё, что вокруг вас. Запечатлейте в памяти каждую веточку, каждую частичку земли, ведь никто не знает, что нам удастся сохранить. Я хотел дать вам всё, но я не уверен больше ни в чём. Возможно, завтра мы все умрём. Возможно, эти деревья сгорят, прежде чем я успею понять, что происходит, то, что написано скрыто от нас. Счастье приходит к нам или уходит, а мы не знаем, как и почему. Не знаем и никогда не узнаем. Это всё равно что искать корни тумана. С этого момента нет больше открыток. Нет ярких картинок с годами выцветших до пастельных тонов, придающих всей сцене особое очарование. Их заменяют Несу разные фрагменты, всплывшие в памяти Хамида и искажённые годами молчания и беспокойных снов, осколки сведений, которые невозначай роняет Али, отвечая противоположное тому, о чём его спрашивают, обрывки рассказов, как будто взятые из фильмов о войне, некем на самом деле не пережиты. А между этими пылинками, как замазка, как гипс, которым заполняют щели, как серебро, которое плавится в горах, чтобы послужить оправой для больших иной раз ладонь кораллов поиски предпринятой наимой в 60 с лишним лет спустя после бегства из Алжира поиски в попытке придать форму упорядоченность тому, у чего их нет и, наверное, никогда не было